Эпилог. Он не помнил своего прошлого. Хозяйка ничего не объясняла, а просто говорила «так надо». Значит, ему не следует задавать вопросов, как и всем остальным. А, конечно же, спросить очень хотелось, словно ребенку, впервые осязавшему целый мир. «Тысяча? Почему?» Почему его тело покрыто не черной, как земля в джунглях, а светло-шоколадной кожей? Откуда на щеках, да и по всему туловищу взялись грубые шрамы, заштопанные суровой ниткой? Отчего ему так грустно по ночам, когда луна заливает светом листву пальм, а джунгли щебечут миллионами голосов? Ага! Спросила как-то раз. Хозяйка, показав на рисунок под крышей, строго сказала, «Барон Самеди не жалует любопытных. ой ой ой Да, а скальный зубов барона на черепе боятся все. И он тоже. Лучше уж мается в неизвестности, размышляя, кто он такой и для чего пришел в этот мир. Серые дни скучны, как и черные ночи. Единственная радость, когда на ужин, он же и обед и завтрак, хозяйка ставит перед ним глубокую плошку густого красного супа и наливает в глиняную кружку желтый и ароматный ром. Выпивка совсем не пьянит, но рождает в голове волнующие образы, от которых невозможно избавиться. Улицы с каретами. Танцующие дамы и кавалеры в старинных платьях – Треск вееров, огромные люстры на 500 свечей экипажи, чарующая прекрасная музыка скрипок и дрожь тяжелого пистолета в руке. Откуда, откуда он все это знает? Но нет, спрашивать запрещено, Самеди сердится. Пзырьки сладкого вина в бокале, робкая важность дамского поцелуя. Он чувствовал, когда-то с ним это было. Хозяйка срога, можно сказать, сурова. Она показывает, что случается с теми, кто забывает о подчинении. А слушников превращают в бездумных животных, слуг для дома, не годных ни на что, кроме как подавать еду. Млад вспомнил человеческие головы у хозяйки в сарае и грустно усмехнулся. Мертвые, печальные, с вытаращенными глазами. Особенно ему запомнилась одна. Длинные каштановые волосы, скрытая черепная коробка. У не... у ее владельца перекошен рот. Вроде как он сильно чем-то разочарован. Сейчас не надо работать. У Малата свободное время. Но он не знает, чем его занять. Так болтается по двору хижины без дела, гвозея на ск скачущих по пальцам крикливых обезьян. Под одной из пальм у шеста огуна вкопан стол, побуревший от крови. Хозяйка разглядывает там животных, чьи внутренности необходимы для привлечения лоа. Может быть, сесть за него и нет, не надо, неизвестно как, и к этому отнесется хозяйка. Марья скрестив ноги у метана, занималась составлен... составлением зелья. В череп субботы гостями сыпались сушеные глаза гримучих змей, перемешанные с костяной мукой и мускатным орехом. Она украдкой взглянула в сторону зомби. Определенно, это самый интересный труп, что ей приходилось видеть. Нет, она предполагала, но не думала, что... Да, просто уникальный случай. Чего уж там, даже сам Люкна... видавшие виды, и то ахнул, завидев это. Надо сказать, и она, и Бакор поначалу были разочарованы провалом их плана. Порошок из мозга белого, смешанный с пылью оборотня, не сработал на невидимость. Почему, никто не знает. В Конго часто так происходит. Это ювелирная работа. Один компонент не подошел, и разваливается все блюдо. Может, это... Белый родился на минуту раньше или позже, чем нужно, а Луна, покровительствующая Вадуну, четко реагирует на такие вещи. Люкнер был очень расстроен, ему пришлось вернуться в Майами. Остается лишь лелеять надежду на то, что барон Суббота будет милослив и своей волей пошлет им с Люкнером еще во «Белого». чей день рождения в ночь между 28 и 29 февраля, в год оборотня. Она окинула взглядом зомби, тот в нерешительности застыл у золотистого, высохшей кровью стола. Превосходно! Вершина ее способностей. Создание этого зомби помогло Марии Клэр частично стереть боль утраты. Да. У нее уже никогда не будет дочери. Однако, она залюбовалась мулатом. Настоящая человеческая кожа с прелестным оттенком. Здесь на Гаити весьма ценится то, что посветлее. Мулаты считаются аристократией... и свысока относятся к неграм. Каждый сантиметр такой кожи на железном рынке продают из-под полы. Ценителям она обходится в приличные деньги, перекупщики гурды не берут, исключительно доллары. Остальное уже мелочь, кости у нее были. Старуха зевнула, показав черный провал рта. Да, она вернула не все, подменила один из артефактов. доставленных ей связным для вызова тех душ, чьё вселение он ждал в своем теле. Вдруг захотелось, появилось смутное желание обладания этим прахом. Мамбо горел волнением, когда сжимал в пальцах потрескавший, высохший от времени череп. Старуха сразу поняла, глубоко в сердце она жалеет оставить кости себе, навечно дабы чувствовать силу злого духа. «Нет, нет». Она поступила умно, взяла одну мелкую косточку из предплечья, хорошенько растолкла и, долго трудясь, как при телесном массаже, втерла пыль в другой скелет из тех, что навалом лежали у нее в сарае. Белые люди делают разные вещи, называется анализ. но его всегда берут с поверхности, доктор это рассказывал. Белые увидят, скелет по составу идеален и отвяжутся, а настоящие кости останутся в хунфоре. Предплечье же достаточно легко заменить, в конце концов она тоже имеет право на компенсацию. В побоище у Империаля погибли все ее слуги. Пришлось срочно монтировать новых, а это просто так не делается. Она потратила уйму времени. Мамбо создавала этого зомби, как архитектора, особняк богатого сеньора, осторожно по кусочкам, вкладывая в ритуал без преувеличения все свои умения. Тщательно выбрала подходящее тело, втиснула в мертвое мясо хрупкие кости, вставила в глазницы свежие глазные яблоки. Натянула на труп новую кожу, словно абажур, и сделала то, что привело в восторг Люкнера. Нашла способ, заставив работать высохший мозг в черепе. Впервые за всю историю Конго до да чего то всего Вадуна, ей удалось создать мыслящего зомби из человека, умершего кучу лет назад. Жаль, что живой труп нельзя воскресить второй раз. Тогда бы, конечно, она подняла из могилы прекрасную белую девочку. Но, увы, умерев вторично, зомби побегибает навсегда. Никакой вадун не заставит его открыть глаза. Произошло чудо. Оказалось, что порошок из мозга белого с каштановыми волосами, пусть он. И не годится для невидимости, способен привлечь Петра Луа из глубин сознания загробных демонов. Они-то и оживляют, реанимируют умерший мозг. Труп обретает способность мыслить не хуже, чем живой человек. Порошок истратили без остатка, но ничего. Люкнер не прекратит попыток стать невидимым, а это значит, он доставит ей... Черепа других белых людей для ритуала. Без порошка Мариклер уж точно не останется. Зомби не удержался, сев. За стол он что-то писал на обрывке серой оберточной бумаги. Да так яростно, что лопатки на худой спине ходили ходуном. Мамбо задумалась, кем он был в его стране при жизни. Наверное, известным человеком, иначе клиент бы не выживал Преле переселение духа. Эдакий нежный мертвец, толку в огородной работе мало. Казалось бы, среди зомби в принципе не существует ленивцев, а этот, поди ты, часто смотрит на луну, что-то шепчет, а уж молодых торговок с колдовского рынка Ганаива обжигает таким взглядом. Те из платья готовы выпрыгнуть, зомби на Гаити употребляются для грубого труда, лишь с той целью, и начали воскрешать умерших мертвецов. Не хватало рабочих на плантациях. Потом уже доктор сообразил, хорошо бы использовать их в качестве хладнокровных убийц. А что правильно? У трупов нет совести, они не испытывают жалости, их нельзя шантажировать. Взяв в заложники семью, мертвецы не помнят прошлого. Из жителей кладбищ получились идеальные тон-тон-макуты. Однако любопытно, кого именно ей довелось воскресить? «Няня!» – раздался у нее над ухом голос, и Мари-Клер едва не выронила череп. Зомби стоял рядом, просяще протягивая лист оберточной бумаги. «Почему ты назвал меня няней?» – строго спросил Мамбо. «Не знаю». Растерянно пробормотал зомби, поглаживая мертвое ухо. Просто из памяти всплыла в мозгу добрая старая женщина. Кажется, ее звала Арина, и там была непонятная кружка, а сердце мое веселилось. Непонятный шизофренический набор, я согласен, и еще мне видится, будто у моих далеких предков кожа была вроде твоей, черная, словно смоль. Мария Клер бережно отложила череп субботы в сторону. «Будет лучше, если ты назовешь меня хозяйкой», — сердито сказала она. «Биен, хозяйка», — поспешно согласился зомби. «Я просто не знаю». Эти строчки мучают меня всю ночь. Вот-вот прямо сердце польются. Мамбо без всякого энтузиазма взяла в руки лист, исписанный слева направо. «Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты». Кривые Найской с завитушками строчки произвели в ее душе непонятное томление. Она ясно вспомнила. Ей 18 лет назад и первый красавец деревни, рыбак Жан, стоит на коленях, умоляя ее выйти замуж. Мари Клер тяжело и глубоко вздохнула. Зомби выжидательно смотрел ей в глаза. «Делать тебе нечего. Скомкла на бумагу. Иди лучше, огород скопай. «Конечно». С поспешностью повернулся труп. «Прости меня, хозяйка». Зомби пошел за лопаткой. Мамбо не сводила глаз с высокой фигуры человека, умудрявшегося даже после смерти сводить девушек с ума. Худое лицо, нос с горбинкой, щегольский баткинбар. бакенбарды на щеках. Она вспомнила, как после совместного посещения рынка в Ганаиве вытаскивала у мертвеца из карманов записочки от влюбленных девиц. Дожила. Нечего сказать. Люди стали влюбляться в зомби. С этойкой моралью мир вообще вскоре рухнет. Интересно. Снова подумала мамбо. Да кто ж он все-таки такой? Гаити Порт о Принц Леоган Ганаиф февраль-апрель 2008 год Москва май-декабрь 2009 год Конец книги Читал Бэккем 48